Глава 14. Распространение чтения по-новому уравновесило чувство До тех пор язык пробивал себе дорогу с помощью слуха, но с изобретением букв часть коммуникации оказалась в вотчине зрения, и вскоре у читателей начались проблемы с глазами. Из жалоб некоторых римских авторов мы узнаем, что ежедневное использование вощеных табличек утомляло и затемняло зрение. На восковой поверхности буквы — просто углубление без цветового контраста с трудом проложенной борозды. Марциал говорил в стихах о гибнущих глазах того, кто читает с табличек. А Квинтилиан советовал всем близоруким читать только написанное чернилами на папирусе или пергаменте «черным по-бурому» самый дешёвый и доступный пищей материал наших предков, сказывался, стало быть, на здоровье. Зрение в ту исправлять не умели. Усталому взгляду многих чтецов и учёных суждено было медленно и безвозвратно тонуть в тумане или пятнах, изгонявших цвета и свет. Очки ещё не изобрели рассказывает будто император Нерон из ложи наблюдал за своими обожаемыми гладиаторскими боями через огромный изумруд. Не исключено, что он был близорук и использовал крупные ограненные камни в качестве линзы. Но то император, а нищим интеллектуалом с дырявыми карманами подзорные трубы из драгоценностей были недоступны. Много веков спустя, в 1267 году, Роджер Бекон научно доказал, что мелкие буквы выглядят крупнее и яснее, если смотреть на них через шлифованные стекла определенной формы. После этого открытия мануфактуры в Мурана начали экспериментировать со стеклом и вскоре представили миру первые очки. Помимо линз требовались удобные, легкие, надежные оправы. Хотя первые из них заслужили обидное прозвище «носа ущемителей», новые приспособления быстро стали желанным символом социального статуса. В эпизоде имени Розы» Вильгельм Баскервильский выуживает к несказанному удивлению Атсона из мешочка, который носит на груди поверх сутаны, пару очков и водружает на нос. В XIV веке очки были диковинкой. Монахи аббатства, никогда ничего подобного не видавшие, с интересом поглядывают на причудливый стеклянный протез, но расспросить Вильгельма о его предназначении не решаются. Юный Ацен описывает их как «рогатку, приспособленную сидеть на носу у человека, в точности как сидит всадник на коне и птица на жордочке». На концах рогатки, так, чтобы находиться прямо перед глазами, держались два овальных металлических окошка, куда были вставлены стекла толщиной каждой из донца стакана. Вильгельм объясняет остолбеневшему помощнику, что с годами зрение человека притупляется, и без этого чудесного предмета многие мудрецы по прошествии пятидесяти весен все равно что умирают для чтения и письма. Вильгельм Сатценам благодарят Бога за то, что надоумил кого-то изобрести и изготовить столь чудесные диски, способные воскрешать зрение. Богатые читатели античности не могли разжиться несуществовавшими еще очками, зато в их распоряжении были самые роскошные свитки, милосердные к глазам. Большинство книг делали на заказ, и качество ручной работы, как водится, зависело от суммы, которую готов был потратить клиент. Существовало несколько разновидностей папируса. По сведениям Плиния, самый дорогой получался из внутренних волокон египетского тростника. Если коллекционер был готов раскошелиться, переписчик мог писать крупнее и красивее обычного. И тогда книга отличалась большим удобством в чтении и долговечностью. Представим на минуту самые прекрасные, тонко выделанные редкие свитки. Концы папирусного листа, аккуратно прошкуренные пемзой, украшенные цветной полоской. Для пущей прочности иногда делали стержни, называемые пупками, из слоновой кости или ценной древесины и даже с покрытием из сусального золота. По краям пупков располагались искусно вырезанные ручки. Свитки Торы в современных синагогах сохраняют вид тех первых книг. Для иудеев деревянные цилиндры с ручками — древом жизни, необходимость из-за ритуального запрета касаться рукой священных письмён или их вместилища. У римлян и греков никогда не существовало запрета на прикосновение к тексту, и пупки просто помогали разворачивать и перематывать свитки. Ремесленники не поленились придумать множество иных аксессуаров для капризных книголюбов, например, дорожные шкатулки или кожаные чехлы, чтобы защищать свитки от повреждений. Особенно роскошные чехлы окрашивались пурпуром, символизировавшим власть и богатство. Кроме того, существовала дорогая пропитка для сбережения папируса от насекомых — кедровое масло. Только аристократы и патриции могли похвастаться библиотеками, состоявшими из таких пышных экземпляров. С их помощью они демонстрировали свое состояние, как сегодня люди, разъезжающие на Роллс-Ройсах. Поэты, ученые и философы за редкими исключениями не принадлежали к этим привилегированным кругам. Некоторые из них косо поглядывали на недоступные им великолепные книги и, скрепя зубами, писали острые сатиры на малообразованных собирателей. До нас дошло одно из таких сердитых сочинений, озаглавленное «Неучу», который покупал много книг. Что он, собственно, тогда покупает? Не книги, конечно, а развлечения для мышей, жилище для моли и побои для рабов за мнимо-небрежное обращение с книгами. Ты мог бы с пользой судить твои книги другому, кому они нужны, а сам их использовать не сумеешь. Однако ты даже и одолжить кому-нибудь книгу не пожелал никогда. Но поступаешь, как собака на сене, что лежит в яслях, и сама не ест, и лошади, которая могла бы есть, не даёт. Этот обличительный шедевр гневно свидетельствует о нехватке книг в допечатном мире, где чтение зачастую являлось признаком незаслуженных привилегий.